Помню также весьма хорошо, что некоторые шутушные и сатирические стихотворения, нам также не принадлежавшие, приписывались обществом Прудкову, хотя и не были подписаны его именем. В то время мы считали неудобным не разъяснять печат наши ошибочные толкования, не протестовать против самовольного употребления посторонними лицами нам принадлежащего псевдонима, чтобы не придавать нашим шуткам серьёзного значения. и не объявлять публичное имён скрывавшихся под этим псевдонимом. Господин Гербель в биографическом обо мне очерке, перечисляя произведения Прудкова, упоминает между прочим о трёх юмористических стихотворениях, напечатанных в Развлечении 1861 года. Простуда, я встал однажды рано утром и э, сестру задел случайно шпорой. Из этого следует заключить, что эти стихотворения были подписаны именем Прудкова, но они, однако, ему не принадлежат. Одно из них я встал однажды рано утром, помещено даже господином Гербелем в его хрестоматии в числе избранных стихотворений Прудкова. Таким образом, заявление господина Филиппова, что под именем Прудкова писали имие сатирики, подтверждается. Но из этого следует только то, что иные сатирики, приняв псевдоним Прудкова, воспользовались правом им не принадлежащим и тем ввели в заблуждение господина Гербеля, приписавшего эти стихотворения мне. Кстати, по поводу хрестоматии Гербеля. Происхождение литературной личности Козьмы Прудкова так известно в литературе и в обществе близко к ней стоящим, что господин Гербель Разоблачает этот псевдоним, объявляет прямо, что прудков есть никто иной, как я, Алексей Михайлович Жемчужников. Он ошибся, приписав одному мне все произведения прудкова. Я указал своё время на эту ошибку печатна. Мне говорили, что во втором издании хрестоматии эта ошибка, несмотря на мою поправку, не исправлена. Но он прав в том отношении, что указывает верно, На происхождение Прудкова, обязанного своим существованием исключительно нашему семейству, то есть братьям Жемчужниковым и двоюродному нашему брату графу Толстому,